Когда дождь прекратился, повелитель вот уже стоял передо мной, а туман накрыл меня словно вуаль. Склонив голову, он внимательно посмотрел на меня, а затем перевел взгляд на усыпальницу почившей повелительницы цветов. Его светлые глаза наполнились слезами, напоминавшими кристально чистую озерную воду. Возможно, он оплакивал ее. Не было ни ветра, ни дождя, но росший повсюду ситник колыхался, ластясь к его ногам. Повелитель вот выдохнул, и пар от его дыхания слился с жидким утренним туманом. Мне показалось, что он надеялся увидеть то, что нельзя было встретить здесь. Повелитель вот посмотрел на меня. В его глазах снова стояли слезы. Они набежали, словно волны. Я подумала, что если он еще ниже опустит голову, то его глаза переполнятся влагой, и слезы польются рекой. Хотя, конечно, мне не стоило о таком переживать. Не знаю, как долго повелитель вот так смотрел на меня. Все это казалось сном. «Дева Цзиньми, присматривайте за могилой Цзи Фэнь? спросил он но, не дожидаясь моего ответа, продолжил. Раньше здесь была яблоневая роща. Едва приходила весна, распускались прекрасные цветы. все вокруг наполнялось их ароматом, куда ни глянь, роскошное море яблоневого цвета. В молодости я считал, что мне всегда и во всем везет. Как-то раз я возвращался домой поздно вечером, в сумерках. И именно в тот момент колесо судьбы начало вращаться, вернув в этот мир изначальный дух Цзи Фэнь. Впоследствии я постоянно терзался сожалениями. Если бы я тогда не возвращался так поздно, то не увидел бы ее. И тогда ей бы не пришлось претерпеть столько бед. Возможно, тогда бы ее души разума не вознеслись к небесам а души тела не рассеялись бы в земле. Сноска. В буддизме считалось, что существует особая энергия, изначальный дух. Он перерождается в десяти жизнях, каждый раз в новом теле. Поэтому повелитель Вод увидел именно возвращение изначального духа, то есть очередную реинкарнацию Цзи Фэнь, Да, он не знал ее в прошлой жизни, но, исходя из буддийского учения, подразумевалось, что у ее изначального духа уже было некоторое количество перерождений. Повелитель Вод поднял голову, всматриваясь в небо. Он говорил спокойно и без эмоций, но я плохо понимала его. «Возможно...» Не станя над духом синего лотоса, то сейчас проживала бы спокойную и счастливую жизнь в земном царстве, проходила бы через четыре страдания человеческой жизни, рождение, старость, болезни, смерть. А я, возможно, не покидал бы пределов трех островов и десяти континентов, спокойно жил бы среди цветов, вне мирской суеты, как и надлежит бессмертному. Да, в одиночестве, но зато счастлива. Дзыфень повелевала цветами, вот только эти яркие и веселые сущности не принесли ей радости. Всю жизнь она оставалась чистой, непорочной, и всю жизнь что-то искала. В конечном счете, среди этих буйных ароматных трав, она отыскала покой. И долгожданную тишину. Повелитель вот на мгновение замолчал. По его щеке скользнула кристально чистая, Сверкающая слеза. В поисках роскоши, Вечно в поисках роскоши. Роскошные цветы, Узорчатой парче подобны. В поисках покоя, тишины. О, как же быстротечна жизнь! Подобно облаку ее уносит в миг. Сноска Авторское стихотворение. В китайском языке фраза в поисках роскоши читается как дзиньми. Эти стихотворные строки всегда висели над столом Цзифэнь. Их написал я и преподнес ей в подарок. «У меня почему-то мороз пробежал по коже. Повелитель Вод протянул мне руку и помог подняться. Не знал, что Дзи Фэнь ждала ребенка, Не от меня. Пять тысяч лет я не знал о твоём существовании, поэтому не мог позаботиться о тебе. Но как мне не осквернить память Дзи Фэнь? Как не оскорбить тебя?» Он говорил с печалью, и в то же время в его голосе звучали слабые нотки радости. Он осматривал меня с ног до головы заботливым взглядом. Я была потрясена, что и повелитель Вод повторяет те же слова, что я уже слышала прежде. Неужели я в самом деле дочь покойной повелительницы цветов и небесного императора? Пока меня раздирали сомнения... Рядом со мной на землю упала изумрудно зеленая тень. Оказалось, что это дух змеи прилетел. «Ваш покорный слуга припозднился, юная госпожа Цзэньми, прошу меня простить. Как всегда, великолепный фыркающий владыка уже хотел было схватить меня за руку, но тут он увидел, что за руку меня уже держат». Встретившись взглядом с повелителем вот, он тут же приосанился, разгладил полы одеяния и почтительно поклонился. «Как бесцеремонно с моей стороны, повелитель Вод, приветствую вас!» Повелитель Вод спокойно смотрел на фыркающего владыку. Кажется, он совершенно не был удивлен его появлению. «Давно не виделись, владыка янь -Ю. «Прибыли в цветочное царство за наслаждениями?» Я не могла не удивиться. Фыркающий владыка, встретившись с фениксом, не проявил к нему никакого уважения, а вот к повелителю Вод отнесся с особым почтением, поприветствовал его по всем правилам этикета, принятого в шести царствах. «Я никогда не искал наслаждений в цветочном царстве», Нахмурился и опустил голову фыркающий владыка. Затем, словно приободрившись, он продолжил. «Я здесь лишь потому, что дева Цзиньми призвала меня». Я кивнула, подтверждая его слова. Фыркающий владыка сиял от радости. Повелитель вод слегка приподнял бровь. «Цзиньми, ты способна призвать владыку Янью?» «Какое заклинание ты использовала?» «Что? А почему это я могу быть не способна его призвать?» Я очень удивилась реакции повелителя Вод. «Похоже, он сильно недооценивает мою духовную силу. И хотя раньше, по словам Феникса, владыка Янь -Ю был бессмертным духом, то теперь он всего лишь мелкий водный дух, так что нет ничего необычного в том, что я могу его призвать». «Я использовала заклинание призыва земного бессмертного», — с неохотой призналась я. Повелитель Вод погрузился в раздумья. Солнце медленно поднималось из-за горизонта, но его свет скрадывал утренний туман. «Так красиво», — будто из строчки полузабытого стихотворения. «Значит, дева Цзиньми, ваша родственница?» «О, чудесно, чудесно! А я уж начал переживать, что со свадьбой могут возникнуть трудности, что кто-нибудь будет противиться нашему союзу. Но раз дева Зеньми ваша родственница, то тогда все в порядке. Лучше и быть не может!» Фыркающий владыка изящным движением откинул с лица прядь шелковистых черных волос и улыбнулся мне своей самой очаровательной улыбкой. «Будем в двойном родстве! Ха-ха-ха!» Я вздрогнула. В горле встал ком, как если бы я изо всех сил старалась проглотить золотой самородок. Сноска. В Древнем Китае довольно распространенным способом самоубийства было проглатывание золота. Считалось, что золото ядовито, и, проглотив изделие из золота, можно умереть. Исследования показали, что это неправда, и люди умирали в основном от повреждений, наносимых острыми краями украшений, а не от золота. Мне совершенно не хотелось породниться с этой гусеницей-капустницей. Выражение лица повелителя Вод изменилось. Он горько улыбнулся, будто съел корень коптиса. Сноска. Коптис — травянистое многолетнее растение из семейства лютиковых. Корневище цветка использовалось в качестве антидота от ядов, а также против жара. «Я рожден из небытия и воплотился в дождевой капле. Так откуда же у меня родственники?» «Конечно, в прошлом я был знаком с твоей матерью, Дзиньми, но всегда был для нее как старший брат. Наверное, поэтому у меня есть некая связь с тобой». Но не успел он закончить фразу, как вдруг обратился ко мне со странным вопросом. «Дзиньми, а можешь ли ты призывать воду?» Я задумалась, пытаясь вспомнить, делала ли я что-то похожее прежде. «Не знаю». Никогда не пыталась. «Попробуй прямо сейчас, так и выясним». Тут же вмешался легкомысленный фыркающий владыка. Повелитель водки внул, соглашаясь с ним. Я подумала, что это хорошая возможность проверить, насколько мощной стала моя духовная сила после получения пяти тысяч лет от небесного императора. Я решительно оттараторила заклинание, как скороговорку, и запрокинула голову. Увы, ни одна капелька так и не упала на мое лицо. По небу, как и прежде, плыли разноцветные облака. Солнце сверкало в каплях влаги, оставшихся от тумана на травинках. Я упала духом и опустила руки. На этот раз я сильно опозорилась. «Приветствую вас, повелитель вод», Позади меня внезапно раздался голос старшей цветочной владычицы. Обернувшись, я увидела, что она стоит на коленях на земле. Старшая владычица спокойно взирала на меня и повелителя вод. Я невольно пошевелила пальцами. Дзиньми родилась и выросла в водном зеркале. Ей мало что известно об обычаях и нравах других царств. «Была ли она груба с вами, Повелитель Вод?» «Не стоит так беспокоиться. Нам с вами, старшая цветочная владычица, такие формальности ни к чему», — вежливо ответил Повелитель Вот. «Сегодня я пришел почтить память Цзи Фэнь. Не ожидал встретить здесь Цзиньми». Его глаза заволокло пеленой. Погруженный в раздумья, он спросил. «Вы с самого детства присматривали за дзиньми?» «Наша госпожа все видит. Она знает, как вы тоскуете и что часто приходите на ее могилу. Думаю, это приносит ей радость. Благодарю вас вместо неё». Кажется, старшая владычица с возрастом тоже приобрела дурную привычку туманно отвечать на вопросы. А сейчас еще и совершенно не в попад заговорила. Повелитель Вод, не получив ответа на свой вопрос, пристально смотрел на старшую владычицу. Его глаза, черные, как эбеновое дерево, таили в себе зарождающуюся надежду. От этого взгляда старшая владычица слегка смутилась. Безвыходное положение. Но тут вмешался фыркающий владыка. «Смотрите, какое большое и темное облако!» Я подняла голову. Действительно, на небе быстро сгущалась огромная темная туча. Она нависла прямо над нашими головами. Поднялся ледяной ветер. В цветочном царстве все четыре времени года на протяжении сотен тысяч лет были похожи на весну. Я не могла понять, почему погода внезапно так переменилась. И тут... Из тучи стали падать крохотные белоснежные искорки. Они кружились, словно в причудливом танце. Чем плотнее становилась туча, тем больше их падало. Фыркающий владыка протянул руку и поймал одну из них. Он повернулся ко мне, показывая, и, воспользовавшись случаем, приобнял меня за плечи. «Вот это да! Снежинка!» Удивленно воскликнул фыркающий владыка. Мне и так было холодно, а в объятиях духа змеи еще холоднее стало. Я тут же оттолкнула его. Старшая владычица подняла брови. Казалось, она хотела отругать фыркающего владыку, но, увидев, что я оттолкнула его, тут же смягчилась. Янью попятился и схватился за сердце. «Ах, моё хрупкое сердечко!» воскликнул он. Выражение лица повелителя Вод я не поняла. Он, словно завороженный, смотрел на падающий снег. Скорбно нахмуренные брови, будто сильно горевал. Хрустальная снежинка растаяла на его щеке и, превратившись в слезу, стекла по лицу. Повелитель Вод приоткрыл рот, словно хотел многое сказать, — но в итоге ограничился лишь одной фразой. «Этот сильный снегопад вызвала ми. старшая цветочная владычица. Можете ли вы объяснить это?» Старшая владычица выглядела изумленной, но затем выражение ее лица тоже стало скорбным, во взгляде читалась боль как если бы у нее кто-то украл более десяти тысяч лет духовных сил. Однако она сжала губы и не произнесла ни слова. Фыркающий владыка, редко сдерживающий улыбку и смех, тоже глубоко задумался. Все эти их загадки и тайны меня совершенно не интересовали. Я просто очень радовалась. Еще бы! Я, виноградинка! Теперь могу призывать облака и снег. Кажется, еще немного, и я смогу достичь бессмертия. Старшая цветочная владычица не выдержала тяжелого взгляда повелителя Вод и, наконец, заговорила. «Я всего лишь одна из бессмертных цветочного царства. Неужели вы так ничего и не поняли?» «И хотите, чтобы другие вам все объяснили?» Повелитель Вод закашлялся. Он покраснел, словно заря окрасила его лицо. «В прошлом я и Цзи Фэнь...» Повелитель Вод остановился, не закончив фразу. Зато фыркающий владыка, судя по всему, все понял. Поклонившись повелителю Вод... Он попросил разрешения покинуть нас и перед уходом шепнул мне ⁇ Юная госпожа Дзинни, я вас еще непременно навещу ⁇ Старшая владычица смерила его очень недовольным взглядом. После того, как фыркающий владыка исчез, повелитель Вод продолжил ⁇ В те годы мы с Дзифень любили друг друга. Но, несмотря на чувства, никогда не выходили за рамки приличий, поэтому интимной близости у нас не было. Но как же тогда? Цзиньми может заклинанием призвать водного духа Янью и способна вызвать снег. Если она не владеет магией воды, то как тогда все это объяснить? Во всем мире, кроме меня, лишь драконы владеют подобной силой. Цзиньми сказала, что ее истинное тело — виноград. Повелитель Вод посмотрел на старшую владычицу. «Разрешить эту загадку могут лишь цветочные владычицы. Надеюсь, вы не откажете мне в этой просьбе». Старшая владычица горько вздохнула. С нежностью она стряхнула пару прилипших травинок с моего рукава и еле слышно произнесла Я всегда считала, что силы Цзиньми хаотичны. Не думала, что они сводятся к власти над водой. Затем она повернулась к повелителю Вод и продолжила уже более уверенно. «Бесполезно призывать меня к ответу. Я расскажу лишь то, что смогу, не более. Мы все поклялись нашей повелительнице, что если хоть частично приоткроем завесу тайны, то уничтожим наш изначальный дух. Надеюсь, вы не затаите на нас зла. Лишь услышав подтверждение из уст старшей цветочной владычицы, я убедилась, что в самом деле дочь покойной повелительницы цветов. Правда всегда поражает как гром. Это было все равно, что услышать, будто бы прислужник Фэй Сюй Сын повелителя огня, Феникса, настолько странно звучало. Я едва верила своим ушам. Ком все еще стоял в горле, вдобавок ко всему разболелась голова. Я заметила, что повелитель Вот и старшая цветочная владычица начали качаться из стороны в сторону. Они раздвоились, и их силуэты становились все больше и больше. У меня внутри все забурлило, будто в животе Неджа покорял морского дракона. Сноска неджа Даосское божество защиты, дракона борец, родился из лотоса. Восточный мальчик-спальчик носит титулы Третий принц Лотоса и Маршал Центрального алтаря. Неджа покоряет морского дракона. Мифологический сюжет о борьбе Нэчжи с богом-драконом Восточного моря. Я с усилием подняла руку и помахала, пытаясь привлечь внимание. «Не качайтесь! Перестаньте качаться! Моя голова так кружится и болит!» Я начала было падать, но повелитель Вод успел меня подхватить. Старшая владычица использовала цветочную лозу, чтобы проверить мой пульс. Она выглядела довольно обеспокоенной. Ее цы в беспорядке, повелитель вот Вы передавали ей свою духовную силу? И в этот момент моя ци, подобно разящему клинку, стримглав устремилась к темени. У меня было такое чувство, что эта энергия — Подобно ветви обрубила все мои связи с реальным миром, мое сознание затуманилось, и я провалилась в первозданный хаос. Я брела в хаосе, а вокруг меня все менялось. Туман рассеялся, и я увидела яблоневую рощу. Повсюду кружились опадающие лепестки, межклубящихся облаков занималась заря. Под сенью деревьев сидела женщина в светлом и тонком платье. В руках она держала обломанные яблоневые ветви, столько распустившимися цветами. Она повернулась ко мне и улыбнулась. Старший соученик, ты пришел? Я застыла, но оказалось, женщина не ко мне обращалась. Мимо меня прошел мужчина в одеянии из тонкого шелка. Дзыфень, как я мог не прийти! Его голос напоминал журчание струящейся воды, такой теплый и мягкий, словно ветерок ранней весной. Под пологом из яблоневого цвета мужчина и женщина начали упражняться, используя обломанные ветви вместо мечей. Они были похожи на Ивы, она на гибкую, цветущую, плакучую, а он, на крепкую, извилистую. Сноска. Извилистая ива, или ива Мацудана, одна из разновидностей ивы. Их движения напоминали причудливый танец, размеренные и неторопливые, как плывущие по небу облака или же как струящаяся вода. Высочайшее мастерство. В решающий момент Девушка мягко скользнула в сторону, обходя мужчину. Он тоже сделал шаг в сторону, но тут женщина неожиданно повернулась и нанесла ему удар веткой мечом по плечу. Удар пришелся прямо по особой точке, поэтому мужчина сразу ослабел и упал, потеряв сознание. Видимо, это и был ее план». Я воодушевилась и с интересом стала наблюдать, что же будет дальше. Может, женщина задумала убить его или тяжело ранить? Но то, что я увидела, меня сильно удивило. Она обхватила его лицо и долго с нежностью смотрела на него. По ее щекам почему-то побежали слезы. Они были похожи на лепестки яблоневых цветов что кружились в воздухе и мягко опадали на землю. Старший соученик, своим перерождением я обязана тебе, и мне нечем отблагодарить за твою доброту. И тут она поцеловала его. Получается, женщина не собиралась его убивать. Подумать только, она просто хотела с ним развлечься. Я присела на корточки, и, подперев голову руками, приготовилась внимательно наблюдать, как эти двое, один без сознания, а другая истощенная поединком, будут заниматься парной культивацией. Но тут до меня эхом донеслись чьи-то слова. «В теле Цзиньми разгорается огненная энергия Ян. Не знаю, кто передал ей так много мужской энергии». «Огонь Ян столкнулся с ее холодом Инь. Если бы меня не оказалось рядом, боюсь, Дзиньми могла умереть». Голос говорившего немного дрожал, словно он был очень напуган. Кто-то выдохнул с облегчением. «Премного благодарны вам, повелитель вот Если бы с Дзиньми что-нибудь случилось, то нам бы пришлось держать ответ перед нашей повелительницей» я узнала голос младшей владычицы Дин Цзиньми, «Дзиньми, она и правда моя дочь, но за все эти четыре тысячи лет я ничего не сделал для нее. Разве могу я принять вашу благодарность?» В голосе повелителя Вод звучало раскаяние. Кажется, сильно себя корил. «Надеюсь, блуждающим душам Дзи Фэнь Известно, что со стыдом предстану перед ней. Правда всегда оказывается неожиданной и ошеломляющей. Меня обдало холодным потом. Как если бы я узнала, что прислужник Фэй -сюй родился от парной культивации феникса и старшей цветочной владычицы. «Повелитель! Повелитель вот!» Боюсь, вы неправильно поняли, как наша повелительница зачала Дзиньми. Владычица Юйлань, которая всегда была уверена в своих словах и могла уболтать любого, сейчас сбивалась и заикалась. Казалось, она сама не верила в то, что говорила. «Вам не нужно мне ничего объяснять. Вы поклялись Дзиньфэнь жизнью, поэтому я не стану заставлять вас». Повелитель Вод перебил владычицу Юйлань и решительно сказал, «Я видел истинный дух Дзиньми. Скажите мне только одно, она родилась в сезон выпадения Иния?» Воцарилась такая тишина, что было слышно, как падает снег. «Ну, конечно, так и есть!» Я услышала рядом с собой растерянный голос повелителя вод «Дзи фэнь». Через какое-то время я почувствовала мягкое прикосновение к щеке. «Ми! Малышка! Моя доченька!» «Теперь у меня повсюду отцы. Вчера один нашелся, а сегодня еще один. Хм...» «Небесный император передал мне пять тысяч лет духовных сил. Интересно, насколько щедрым будет обретенный сегодня отец?» Я открыла глаза и встретилась с полным искреннего сожаления взглядом повелителя Вод. Он держал меня на руках. «Боюсь, вы ошибаетесь. Я всего лишь низший дух с очень низким уровнем духовных сил». «Ничтожнее муравьишки, и с рождения я сирота. Разве могу я быть вашей дочерью?» Робко и жалостливо произнесла я. Повелитель вот склонил голову на бок. Его глаза наполнились слезами и теперь напоминали прозрачные озера, где поднялись волны. Слезы закапали на мою одежду. «Ми, доченька!» С тобой поступили очень несправедливо. Мне стыдно перед Зи Фэнь. Я не заслуживаю тебя, поэтому даже если ты сейчас и не считаешь меня своим отцом, то тебе не стоит себя в этом винить». Он крепче сжал меня в объятиях. Я послушно припала к его плечу и, не удержавшись, сказала. «Дело не в том, что я не считаю вас своим отцом, Просто моя духовная сила так невелика. Разве вы, повелитель Вод, сможете убедить кого-либо, что самый обыкновенный фруктовый дух — ваш ребенок? Все тотчас же начнут это обсуждать, пойдет молва и непременно возникнут неприятности. Через плечо повелителя Вод я увидела, что старшая цветочная владычица хмурится и пристально наблюдает за мной» поэтому я старательно шмыгнула носом и спрятала голову на груди новообретенного отца. Он, судя по всему, был счастлив. Одной рукой крепко обнимал меня, а второй гладил по волосам. «Доченька, не волнуйся, Дзи запечатала твой истинный дух печатью Сангха. То, что ты считаешь своим истинным телом, на самом деле таковым не является». Я отправлюсь на западные небеса, к Будде Татхагата, чтобы найти способ снять печать. Я помогу тебе вновь обрести свое истинное тело. Сноска. Сангха. Санскритское слово, означающее сад или сообщество. Это третье из трех прибежищ в буддизме, основ всех буддийских учений и практик, Врата для вступления в буддизм. Буддисты верят, что найти прибежище можно в трех прибежищах — драгоценностях — в Будде, полностью просветленной, в Дхарме — учение, изложенное Буддой, и в Санкхе монашеский орден буддизма, практикующий Дхарму. Интересно, что в китайском языке слово «сангха» включает в себя иероглиф, который переводится как «синий». Автор использует игру понятий. Истинный дух цзиньми запечатан в неком убежище в ее теле. Западные небеса, также известны как западный рай, обитель блаженства, сукхавати. В буддийской космогонии чистая земля Будды Амитабхи, в буддизме Махаяны. Татхагата Тот, кто ушел за пределы. Титул Будды, относящийся к любому архату. Тот, кто вышел из колеса перерождений. На протяжении четырех тысяч лет я всегда была одна, но никогда не чувствовала, будто мне чего-то не хватает. Забота повелителя Вод заставила меня растеряться. Несмотря на снегопад, мне казалось, что все тепло весны воплотилось в его объятиях. Я невольно улыбнулась снежинкам, и из снега пророс оранжево желтый бутон и храбро распустился, несмотря на порывы холодного ветра. Я мягко произнесла слово, что колючей снежинкой таяло на языке. «Отец! Отец!» Руки, обнимавшие меня, задрожали. Внезапно вместо ледяного ветра налетел легкий весенний ветерок. Тучи, застилавшие небеса, и снег, укрывавший все вокруг, мгновенно исчезли, не оставив и следа. К чистому ясному небу из яшмовой земли устремилось бесчисленное множество цветов. У старшей цветочной владычицы покраснели глаза. Наверное, слишком уж пристально на меня смотрела. А владычице Юй Лань, кажется, в глаза попала пылинка, потому что она постоянно вытирала глаза рукавами. «Моя доченька, моя славная малышка!» Дрожащим голосом заговорил повелитель Вод не в силах сдержать свою радость. «Я отдам всё, что у меня есть, всю свою духовную силу, лишь бы ты была счастлива». Не идти на пролом, а сначала уступить, показав слабость, и лишь потом переходить в наступление. «Да, всё, что мне говорил бессмертный лис, правда. Этот прием с мужчинами идеально работает». Неважно, сколько мужчине лет, он не устоит. Я тайком ликовала. «Дзиньми, сейчас твои отцы борются с огненной энергией Ян. Но скажи, откуда она у тебя взялась?» Повелитель Вот неожиданно сменил тему. В его голосе ясно звучали беспокойство и сильная тревога. Отвязать колокольчик с шеи тигра должен тот, кто его привязал. Мы должны найти того, кто передал тебе эту энергию, и вернуть ее ему. Лишь так твои отцы придет в гармонию. Сноска. Отвязать колокольчик с шеи тигра должен тот, кто его привязал. Образно в значении «исправлять ошибку» должен тот, кто ее совершил. «Огненная энергия Ян? Неужели это то, что мне император передал?» Сорвалось у меня с языка. «Небесный император?» Старшая цветочная владычица смерила меня гневным взглядом. «Юйлань, разве прошлой ночью не ты присматривала за дзиньми? Как ты это объяснишь?» Владычица Юйлань упала на колени. Я поспешила вмешаться. Тут нет вины владычицы Юйлань. Небесный император вызвал мой изначальный дух и мои души в область небесных грез и подарил мне пять тысяч лет духовных сил. Зачем он тебя вызвал? О чем вы говорили?» Старшая владычица властно посмотрела на меня, и я тут же сжалась в объятиях повелителя Вод. Его выражение лица неожиданно стало задумчивым. Он сказал, он сказал, он тоже сказал, что я его дочь. Сглотнув, наконец выпалила я: "На мгновение я не почувствовала дыхания повелителя вод над моей головой". "Какой вздор!" воскликнула старшая владычица. Остальные 23 цветочные владычицы тоже пришли в ярость. Младшая, Динсян, выглядела так, будто готова была напасть на небесного императора и разорвать его на части. «Если бы не он, то наша повелительница не умерла бы с ненавистью в сердце. Я не преувеличу, если скажу, что он — тот враг, что убил ее!» «Динсян!» — возмутилась старшая владычица. «Что ты сейчас сказала, Динсян?» «Что ты сказала?» Повелитель Вод сильно побледнел, а его руки задрожали. от чего умерла Дзи Прошло уже четыре тысячи лет. Как долго вы будете скрывать это от меня?» «Отчего умерла наша повелительница?» «Раз уж мы заговорили об этом, то вы, повелитель Вод, тоже поспособствовали ее смерти». «Я нарушу клятву, что принесла госпоже, и уничтожу свой истинный дух, но расскажу Дзиньми всю правду!» Младшая владычица Динсян оттолкнула старшую владычицу и продолжила. «Все мужчины такие непостоянные. Теперь, когда Дзиньми выросла, вы оба вторгаетесь в ее жизнь, готовые быть отцами. Но известно ли вам, что повелительница цветов — все силы отдала, лишь бы спасти свое дитя. И когда Цзиньми появилась на свет, наша повелительница закрыла глаза, погрузившись в вечный сон. Но где были вы в тот момент, повелитель вот? Вы праздновали свадьбу. Вы были так счастливы, любуясь персиковым цветком, что принес вам весенний ветер. Некогда вам было вспоминать о прошлом, не так ли? Сноска. Персиковый цветок — символ женщины в Древнем Китае. Упоминание ветра — отсылка к жене повелителя Вод, повелительнице ветров. Повелитель Вод задрожал. Он выглядел так, будто его поразила молния, будто его облили ледяной водой. Он выпустил меня из объятий и резко поднялся. 208 612 год по небесному летоисчислению — сезон выпадения Иния, а вовсе не летнее солнцестояние 208 года 613. Значит, цветочное царство целый год скрывало смерть дзыфень. Повелитель Вод начал разговаривать сам с собой, будто рассудок потерял — «Дзи сказала, что никогда меня не любила, что всегда была влюблена лишь в небесного императора. Она вынудила меня жениться на Линьсю. Младшая владычица Дин Сян закрыла лицо руками и горько заплакала. Словно из ниоткуда перед владычицей Дин Сян появился кто-то в оранжево-красном одеянии. Присмотревшись, я поняла, что это был учитель Ху, любитель подслушивать все разговоры. Все 24 цветочные владычицы поклялись покойной повелительнице, что сохранят ее тайны. Надеюсь, вы не станете допрашивать их и дальше. Мне немного известно о том, что произошло тогда, и я могу вам об этом рассказать. Повелитель вот молчал. И это его молчание пугало. «Полагаю, вам лучше моего известно, как именно Небесный Император, а тогда еще наследный принц Небесной Династии, смог постепенно завоевать сердце нашей покойной повелительницы. Но еще раньше, чем предыдущий Небесный Император скончался, принц женился на принцессе Фениксе из народа птиц. Время тогда было неспокойным, и чтобы мир воцарился во всех шести царствах, наследный принц таким образом заключил союз с народом птиц. С их помощью он сумел подавить восстание демонов и взошел на трон Небесного Царства. Его женитьба разбила сердце повелительницы цветов. Новый небесный император, заполучив великую власть, не изменил своей развратной натуре. Он продолжил навязываться нашей повелительнице и стремился сделать ее императорской наложницей Ван Фэй. Повелительница не смогла стерпеть такого унижения, потому отказалась. Вы всегда были добры и внимательны к нашей повелительнице. На протяжении сотни тысяч лет заботились о ней и постепенно она тоже полюбила вас. Небесный император, узнав об этом, страшно разгневался и обесчестил нашу повелительницу. Она хотела броситься в реку забвения и уничтожить свой изначальный дух. Вот только император использовал магию и остановил ее. Наша повелительница — оказалась заточена во дворце ветвей платана, а небесный император замыслил женить вас на повелительнице ветров. Небесная императрица, мстительная и коварная по своей натуре, узнала о произошедшем и затаила сильную злобу. Воспользовавшись тем, что повелительница цветов была без сознания, она использовала особый огонь, который выжег нутро, повредив органы. Наша госпожа сумела сбежать, но ее изначальный дух оказался сильно поврежден. Ей было известно, что судьба уже предрешена и времени оставалось очень мало. Поэтому повелительница цветов была так холодна с вами. Она надеялась, что, женившись на повелительнице ветров, вы позабудете о ней и обретете счастье». Но она не хотела, чтобы виноградинку постигла такая же печальная участь, поэтому приказала двадцати четырем цветочным владычицам беречь ее и скрыть истинный облик и красоту при помощи волшебной шпильки. Она велела запереть виноградинку в водном зеркале, а я должен был присматривать за ней. «Кто же знал, что все пойдет не так?» Учитель Ху посмотрел на небо и глубоко вздохнул. Его слова были полны горечи. Сноска. Императорская наложница Ван Фэй. Титул второй жены в гареме императора при династии Тан. «У речки Удзайнань катальпы древо век росло, и роскошью цветов однажды разродилась. Сноска. Авторское стихотворение. Ох, Дзефэнь, Дзефэнь! Я взойду на небеса и опущусь под землю, но сумею ли отыскать тебя? Повелитель Вод вновь упал духом, он залился слезами, и слезы его были точно осколки хрусталя. Я потерла лоб, Меня почему-то тоже переполняла грусть. Не ожидала, что окажусь дочерью повелительницы цветов и повелителя вод. Помнится, есть такое выражение «текучая вода и цветы сливы», которое означает «легкомысленность и ветренность». Ммм, союз воды и цветов. Получается, я легкомысленная? Кажется, это не очень хорошо. Если так подумать, то вся моя стремительно меняющаяся жизнь сильно напоминает оперу. Главная роль злодеев в белых масках исполнили родители Феникса. В будущем я могла бы использовать это, чтобы повлиять на вздорную птичку. Сноска. В китайской опере лица отрицательных героев раскрашивались в белый цвет. Дева Я услышала чей-то недоуменный голос. Не успела я обернуться, как увидела пятнистого зверька, похожего на олененка, проворно прыгающего рядом со мной. Он обнюхивал мою одежду, тыкаясь в меня мокрым носом. Его большие глаза сверкали, словно он очень был рад нашей встрече. Я погладила зверя сновидений по голове и увидела лучи восходящего солнца. Где-то глубоко внутри я ощутила разочарование. «Ваше высочество, повелитель ночи, собираетесь на работу?» — обернувшись, спросила я. «Да, собираюсь». Рыбёшка стоял на клубящемся облаке, принесённом потоком ветра. На нем было синее, как озерная вода, одеяние ланьшан. Сноска. Ланьшан. Традиционное древнекитайское одеяние синего цвета, представляющее собой длинную рубашку. Ее носили придворные чиновники 8 и 9 рангов, а во времена династий Мин и Цин Ланшань стала традиционным одеянием студентов. Мне показалось, что он выглядел бледнее, чем обычно, а в глазах читалось беспокойство. Теперь, когда вы вернулись в цветочное царство, цветочные владычицы не слишком строги с вами. У вас какие-то дела в небесных чертогах? Императрица все еще гневается, так что будет лучше, если я сопровожу вас. Так мы сможем избежать проблем. Рыбёшка — очень добрый дракон, но на этот раз я не хотела его утруждать, поэтому сказала, «Благодарю за вашу доброту, но не стоит так беспокоиться. Лучше поспешите. Пока мы с вами тут разговариваем, вы можете опоздать и не успеть развесить все звезды на небесном своде». «Сегодня мой отец, повелитель вод, лично сопровождал меня в небесное царство. Он хотел, чтобы император забрал подаренную мне духовную силу» но я не думала, что едва пройду через северные небесные врата, как тотчас столкнусь с рыбёшкой. Отец был рядом со мной, но, к счастью, его скрыл огромный столб возле ворот, поддерживающий небеса. Лишь краешек подола его одеяния торчал, но, кажется, рыбёшка ничего не заметил. Он погладил зверька по спине и мягко улыбнулся. «Дева Дзиньми, в нашу прошлую встречу вы сказали, что любите меня, и я был действительно тронут, поэтому вы всегда можете положиться на меня. Я сделаю все возможное, чтобы помочь вам». Повелитель Вод, выглянувший из-за столпа, изменился в лице, кажется, сильно удивился, а затем нахмурился. А тем временем опустив голову рыбешка подавленно добавил однако я с самого детства связан брачным договором и боюсь не смогу оправдать в полной мере ваше доверие и доброту почему он так внезапно заговорил про брачный договор но видя как рыбешка страдает я подумала что мысли о женитьбе его тяготят поэтому поспешила утешить ничего страшного Даже если у вас заключен брачный договор, я все равно вас люблю. Когда мой отец услышал это, выражение его лица изменилось, но я не смогла понять, какие эмоции он сейчас испытывает. Его губы дрогнули, у рыбёшки же заблестели глаза. Он улыбнулся, но тут же вздохнул, словно его вновь одолели тревоги и сомнения. «Я тоже люблю тебя». Произнес рыбешка так тихо, что я едва услышала его в безмолвии вечерней мглы. Тишину разрушил отец. Он кашлянул и вышел из-за столпа, поддерживающего небо. Рыбешка выглядел потрясенным и даже немного напуганным. Он почтительно поклонился моему отцу. — Высший бессмертный, приветствую вас! Я был невнимателен и не заметил вашего присутствия. Надеюсь, вы простите меня за это». Отец ничего не сказал, лишь задумчиво посмотрел на него. Под строгим взглядом повелителя Вод рыбешка успокоился и вновь стал невозмутимым. «Не знаю, как долго вы стоите здесь, но, вероятно, слышали часть нашего разговора» рыбешка замолчал казалось он принимал какое то важное решение наконец откинув подол одеяния опустился на колени перед повелителем вод приношу свои глубочайшие извинения отец пристально посмотрел на рыбешку а затем сказал мне неизвестно в чем вы провинились передо мной повелитель ночи, но я бы хотел услышать объяснение. «Я совершил страшное преступление. Вместо верности долгу, вопреки брачному договору, что был заключен между вами и моим отцом, я полюбил деву Цзиньмии. Не могу сказать, что всегда высокоморален, но считаю недостойным притворяться, когда сердце принадлежит другой». Я искренне всем своим существом люблю Деву Цзиньми, и, к счастью, мои чувства взаимны. Лишь ей одной могу отдать свое сердце, поэтому никогда не смогу жениться на другой. Я вынужден настаивать на расторжении брачного договора, так как не смогу полюбить вашу дочь». Мне известно, что такое преступление непростительно, поэтому приму любое наказание. Красноречивые слова рыбёшки привели меня в замешательство. Я вдруг внезапно осознала, что дочь повелителя вот, это же я, но рыбёшка об этом еще не знал. Отец нахмурился. «Повелитель ночи». «Известно ли вам, какова плата за расторжение договора?» Рыбёшка выпрямился. Он посмотрел на меня и печально улыбнулся. «Лишение бессмертия и изгнание в земное царство. Но если так мы с девой дзиньми сможем быть вместе, то лучше я навсегда покину показную должность и сойду с небес». Я не могла понять выражение лица повелителя. вод. Земная жизнь подобна капли в безбрежном море. Ничтожные несколько десятков лет пронесутся быстрее, чем же ребенок перепрыгнет через узкую щель. Однако придется пережить горести рождения, старости, болезней и смерти. Повелитель ночи. «Разве это не страшит вас? Вы действительно готовы пойти на все ради девы дзеньми. Мне показалось, что глаза рыбешки полны звезд из созвездия Большой Медведицы. Сколько бы тысяч лет ни прошло, они все так же ярко озаряли ночной небосвод. Повелитель ночи прикусил губу, а затем решительно произнес Моё сердце избрало такой путь, и пусть я умру десять тысяч раз, но все равно не пожалею о сделанном выборе. Отец, казалось, был потрясён. Он не сводил с рыбёшки пристального взгляда. «Хорошо, я запомню ваши слова, повелитель ночи». Затем он повернулся ко мне и сказал.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 и охранялась тиграми и барсами. На девятых небесах находился дворец небесного императора. Золотистые лучи заходящего солнца светились сквозь клубящиеся облака. Я обернулась. Рыбёшка по-прежнему стоял на коленях, озаренный пылающим огнем и переливающимися дивными красками яркого заката. Зверь сновидений терся о сторону его ладони. Возможно, то была лишь мимолетная иллюзия, но на мгновение мне показалось, что бирюзовый силуэт рыбешки подобен луне, исчезающей в чистом роднике, такой же одинокий и печальный. Едва мы подошли к вратам облачного дворца девятых небес, как услышали музыку колоколов и барабанов. Циня и исе сноска колокол и барабан символы неба и земли мужских и женских предков цинь и се китайские традиционные струнные музыкальные инструменты символ супружеского согласия бессмертный прислужник встречающий гостей провозгласил прибыл повелитель вот «Пусть входит скорее!» Донесся из зала смех и громкий, будто колокольный звон, голос. «Должно быть, небесный император!» Я последовала за отцом и вошла в зал. В центре, спиной к нам, какой-то бессмертный извлекал из музыкального инструмента прекрасные звуки. По всему залу в два ряда располагались столы из сандалового дерева, за которыми собрались многочисленные бессмертные. Судя по всему, они наслаждались музыкой. «Повелитель вот вы как раз вовремя. Слышал, что вы большой знаток музыки. Сегодня я получил новый цинь, поэтому прошу вас, оцените его звучание». Начал было воодушевленно говорить Небесный Император, но, едва завидев меня, замолчал. На лице отразились сильное беспокойство и волнение. В левой части зала расположилась небесная императрица. Она улыбалась до тех пор, пока не заметила меня. Она тут же прищурилась, улыбка медленно сползла с ее лица. Все бессмертные, собравшиеся в зале, кроме музыканта, продолжавшего играть на цине, устремили на меня взоры. Так пристально разглядывать, им явно было чуждо приличие. Чёрные, как смоль глаза отца, сверкнули, от него так и веяло холодом. Он смотрел прямо туда, где на возвышении сидел небесный император. Повелитель Вод спрятал руки в широкие рукава одеяния, но я успела заметить, как сильно он сжал кулаки, даже костяшки пальцев побелели. Император нахмурился. Он не совсем понимал, что происходит. Императрица снова злилась, а мой отец был в ярости. Все трое прожигали друг друга взглядами, но молчали. И лишь переливчатая мелодия цинь наполняла зал. Полный печали и скорби чистый тон «шан» струился, словно холодный поток осенней воды. Сноска. Шан Один из пяти музыкальных тонов. Это печальный протяжный звук. Согласно древнекитайскому историку Сыма Тяню, люди, которые слушают мелодию в тоне Шан, прямолинейные и строгие, любящие справедливость. Постепенно мелодия ускорилась, в ней слышалось напряжение. Звук стал звонким, четким, будто звон копий. Перестук подков. Тон то достиг ступени юин и торжественно тянулся, пока не перешел в ступень Бяньгун. Сноска. Ступень юин Пятая ступень китайского пятиступенного лада. Ступень Бяньгун. Измененная первая ступень звукоряда. Струна лопнула и словно разрушилось заклятие. Бессмертные очнулись, будто пробудились от долгого сна. Музыкант поднял цинь и поднялся с пола. Подол небесно-голубого одеяния закружился, пока стройный мужчина поворачивался к нам. Это был Феникс. Он скользнул по мне быстрым взглядом, подобно тому, как стрекоза касается поверхности воды, Бессмертный прислужник забрал у него цинь, и Феникс, взмахнув рукавами, занял полагающееся ему место в правой половине зала. Хм... Император тоже пришел в себя и неловко кашлянул. «Уважаемый повелитель вот вы пришли обсудить что-то важное? Почему бы всем гостям сейчас не разойтись?» «В другой день снова проведем банкет и насладимся музыкой». «Не стоит». Отец одним только взмахом руки остановил бессмертных. Он явно хотел что-то сказать во всеуслышание. Повелитель Вод не сводил взгляда с небесного императора. Казалось, его черные глаза видят насквозь. Император нахмурился. «Дело не настолько важное, не стоит из-за меня прерывать банкет. Я лишь хотел попросить вас, Ваше Величество, забрать обратно пять тысяч лет огненной энергии Ян из тела моей дочери, так как ее ци противится ей». «Дочь?» Императрица обомлела, а Феникс резко поднял голову, Император с недоверием пробормотал. «Неужели Цзиньми?» «Именно так!» Глаза отца засверкали, и он громко заявил. «Я и Цзиньфэнь — родители Цзиньми!» Глаза Феникса засияли. Он воспрял, словно первый весенний цветок, ожил, подобно природе весной. «Я прекрасно знала, насколько переменчиво настроение Феникса и уже привыкла к внезапным всплескам эмоций, так что не придала этому особого значения. Да и меня не особо-то интересовало, почему Феникс снова стал таким счастливым». Бессмертные в зале замолчали. У них были очень странные выражения лиц. Те, кто ранее едва поглядывал на меня, теперь прожигали взглядами. Истинный владыка Эрлан, который сидел ближе всех ко мне и у которого был еще и дополнительный третий глаз на лбу, уставился на меня всеми своими глазищами. Как-то жутковато. А вот небесный император пребывал в смятении и растерянности. Я даже предположить не могла, о чем он сейчас думал, Страх небесной императрицы тотчас сменился мимолетным сомнением, но затем она вновь нацепила надменное и высокомерное выражение. «Уж не ошибаетесь ли вы? Истинное тело этого духа — виноградина. Все бессмертные видели это. Повелитель вод и повелительница цветов — думаю вы заблуждаетесь рассчитайте этого духа своей дочерью не так ли ваше величество с улыбкой выпалила она бессмертные тут же зашумели один за другим они кивали соглашайся со словами императрицы звездный владыка тай бай покачал белоснежной бородой и подружески дружески произнес в словах ее величества Небесной императрице есть доля истины. Уважаемый высший повелитель, вам следует признать свою ошибку. Сноска. Звездный владыка Тайбай, божество китайской мифологии, отвечает за Венеру. Отец крепко держал мою руку и спокойно смотрел на небесную императрицу. Ваше величество, вынужден с вами не согласиться. Если бы Цзэйфэнь не стала жертвой чужого коварства и вероломства, ей не пришлось бы запечатывать истинный дух и настоящую силу дзыньми. Ваше Величество, Небесный Император, известно ли вам, почему умерла Повелительница Цветов? Голос отца был холоден, но я ощущала тепло от его руки, крепко сжимавшей мою ладонь. Император смутился и кашлянул. Императрица страшно побледнела. Она торопливо сказала, «Смерть повелительницы цветов, воля небес и ее судьба. Повелитель вот, вам должно быть хорошо это известно. В записях о бессмертных шести царств. Сказано, что на том месте, где сидел Будда, расцвел синий лотос. Один его лепесток оказался в колесе перерождений. Его настигла карма и было предначертано уничтожение. Но неожиданно, по ошибке, этот лепесток попал в наш мир десяти континентов и трех островов. И причиной тому стало вмешательство повелителя вод и бессмертной феи Дауму. Вы спасли ее, пойдя против воли небес, за что и последовала расплата. Ее смерть настала из-за возмущения ее собственных духовных сил, и не более того, всем в шести царствах это известно. Сноска Бессмертная фея Дауму, мать созвездия Большой Медведицы покровительница даосизма. Повелитель Вод закрыл глаза и тяжело вздохнул. Когда он снова открыл их, на его лице появилась мрачная улыбка. «Мне известно ли то, что в записках о бессмертных шести царств рассказывается о кармическом огне — особой технике, способной уничтожить истинный дух». У этой техники 81 уровень и высший — кармический огонь алого лотоса. Он делится на пять ступеней. Самая высокая из них — ядовитый огонь. Он терзает истинный дух, сжигает органы. Лишь носящий титул повелителя огня может применять эту технику — дзыфэнь. «Прибыл Его Величество-повелитель ночи!» Все в зале слушали, затаив дыхание, но внезапное объявление прервало речь повелителя Вод. Рыбёшка неспешно вошел в зал, принеся с собой ночной озерный ветерок. Он остановился рядом со мной. «Приветствую их величеств Небесного Императора и Небесную Императрицу!» Затем он повернулся к моему отцу. «Приветствую вас, повелитель Вод». Он скользнул по мне взглядом, и мне показалось, что я заметила легкое беспокойство, пробежавшее в его глазах, подобно ряби на озерной глади. Императрица все это время хмурилась и поджимала губы. У нее было такое выражение, будто повелитель Вод сейчас скажет что-то страшное, Но с приходом рыбёшки она вздохнула с облегчением. Кажется, она никогда не была так рада видеть первого принца. «Повелитель ночи, не будьте столь церемонны!» — ласково сказала она. «Слышал, вы получили древний и непревзойдённый по звучанию цинь. Я развешивал звезды, поэтому, видимо, опоздал. Неужели я все пропустил?» Оказывается, рыбешка очень хотел послушать музыку, даже спешил сюда. К сожалению, так и есть. Феникс провёл рукой по струнам циня. У всех струн был превосходный звук, кроме одной, поврежденной. Струна лопнула. Рыбёшка печально улыбнулся и чуть покачал головой. Выходит, и правда все пропустил. «Еще одно сожаление в моей жизни. Остается лишь надеяться, что, утратив нечто на рассвете, другое обрету с закатом солнца». Небесный император оставил без внимания слова рыбешки. «Повелитель, вот, вам известно, что является истинным телом дзеньми. Если нет, то как объясните ее силы?» В его голосе теплилась надежда. Отец не сразу ответил. Бессмертные, собравшиеся в зале, затаили дыхание. Я тоже едва сдерживала любопытство. Интересно, какой необычный предмет является моим истинным телом? Цзиньми родилась ночью, в сезон выпадения Иния. Она способна сотворять цветы и призывать воду, Ее организм — холодная энергия инь, а истинное тело — иниевый цветок. Я была разочарована и расстроена. Иниевый цветок — всего лишь морозный узор. Появляется ночью, а днём исчезает без следа. Воздушные и, как ни подумай, ужасно невезучие цветочки — «Лучше быть виноградинкой, крепкой и сочной». Небесный император, судя по всему, тоже сильно расстроился. Выглядел он, как и я, весьма опечаленным. «Завтра в час дракона жди меня у озера падающей катальпы». Ветерок донес мне чей-то шепот. Этот приказной тон мне хорошо был знаком. Я вздрогнула и обернулась. На меня смотрел феникс. Видимо, это он передал мне послание. Я понятия не имела, что эта птичка задумала. Инивый цветок? Дева дзиньми!» Рыбёшка был в полном замешательстве. Осмелюсь спросить, что все это значит. Отец посмотрел на рыбёшку, но ничего не сказал. Небесный император поднялся с трона и медленно спустился по облачным ступеням. Он остановился передо мной, закрыл глаза и вздохнул. Я почувствовала, как легкий ветерок проник в обиталище душ Линтай и словно изнутри коснулся моего лба в точке между бровями. Император протянул руку И этот ветерок преобразовался в маленький шар света у него на ладони. Через мгновение он исчез. «Как жаль!» — эти слова слились моим мысленным криком. «Поистине жаль, что я утратила пять тысяч лет духовных сил. Император смотрел на меня с бесконечным сожалением». «Не ожидал, что ты все же окажешься дочерью повелителя Вод». Отец снова взял меня за руку и сделал шаг назад. В его взгляде, устремленном на небесного императора, не было тепла. Повелитель Вод приподнял правую руку. Императрица внезапно встала, на ее лице застыло беспокойство. Обстановка стала напряженной. И тут раздался голос рыбёшки. «Отец, то, что вы сейчас сказали, неужели дева Цзиньми в самом деле дочь повелителя Вот Его глаза были полны недоверия. Он словно испугался, затем обрадовался, а потом успокоился. Эмоции сменяли друг друга. Никогда прежде я не видела, чтобы его настроение менялось так, как сегодня. «Совершенно верно!» — небесный император перевел взгляд на рыбёшку, а потом обратно на меня. «Дзиньми, дочь повелителя, вот и твоя невеста, еще не переступившая порог твоего дома!» Отец наблюдал за рыбёшкой, наморщив лоб. А тот смотрел на меня, и его ясные глаза сияли от счастья счастье казалось, было так много, что вот-вот выплеснется через край. Рыбёшка искренне улыбнулся, и эта улыбка невероятно ему шла. «Раз он подарил мне персик, то я вернула ему сливу», — улыбнулась в ответ. Сноска. Получить персик и вернуть в благодарность сливу. Образное выражение означает «ответить любезностью на любезность». Мне показалось, что отец принял какое-то решение. Он опустил руку, но по его сдержанному виду я ничего не смогла понять. Повелитель львод мастерски умел скрывать свои настоящие эмоции. Внезапно я почувствовала холодок по шее, словно что-то соскользнуло, чиркнув по ней. Оказалось, выпала шпилька. Волосы мгновенно рассыпались у меня по плечам, Золотое перо феникса, очертив дугу, медленно опустилось на пол. Не знаю, из-за тусклого ночного освещения ли, но обычно ярко сияющее перо феникса теперь потускнело. Оно опустилось на белоснежный нефритовый пол и казалось, будто его сотворили из земли и праха. Я торопливо подняла его, У меня было необъяснимое чувство, будто что-то не так, будто я допустила страшную ошибку и попалась. Странно, я хорошо помнила, что когда вышла из дома рано поутру, то надежно закрепила волосы шпилькой. Почему же она выпала? Это перышко очень ценное. Если Феникс увидел, как я обронила его, то он наверняка сильно рассердился. Я обернулась к нему и встретилась с ним взглядом. Эти темные глаза! Воцарилась такая тишина, что, казалось, можно было услышать, как упадет лист с дерева или как по озеру неторопливо пробежит волна. Мне всегда казалось, какая бы одежда ни была на фениксе, темная или светлая, она не смогла бы скрыть его ослепительного облика, и он всегда будет бросаться в глаза. Даже без одежды от него исходила такая мощная энергия. Но сегодняшнее небесно-голубое одеяние даже в свете ламп делало Феникса бледным, слабым, даже скорбным. Он напоминал лопнувшую струну. Некоторое время я стояла в растерянности. «Императорское золотое перо Феникса!» Не знаю, кто первым произнес это вслух. Выражения лиц бессмертных стремительно менялись, но никто не осмелился обсуждать это между собой. Подавив желание посплетничать, они не смогли удержаться, чтобы хотя бы не подмигнуть друг другу или подать взглядом какой-то знак. На меня смотрели так пристально, что я ощущала себя подсвеченной со всех сторон лампами». Рыбёшка вынул из своей прически шпильку из виноградной лозы и протянул мне. Не лучше ли использовать ее? Он забрал потускневшее перо у меня из рук и, обернувшись к собравшимся, равнодушно произнес: Слышал, несколько дней назад повелитель огня бронил свое перо в земном царстве. Вот уж не думал, что дева Дзиньми подберёт его. «Стоит вернуть его владельцу?» Рыбёшка, очевидно, знал далеко не все. «Да, я действительно нашла то пёрышко, но повелитель огня потом сам мне его подарил. Только я хотела было об этом сказать, как внезапно заговорила небесная императрица». К «Счастью, перо не потерялось. Очень хорошо, что его нашли». Все бессмертные стали вторить ее словам. «Сегодня действительно благоприятный день. Повелитель Вот обрел дочь, Повелитель Ночи обрел невесту, а Повелитель Огня вернул утерянное. Это нужно отпраздновать. Тройное счастье в двери постучалось». Поднестройный хор поздравлений Феникс поднялся со своего места и подошел к нам. Он забрал перо у рыбёшки и, опустив голову, какое-то время рассматривал его, а затем вложил в мою ладонь. «У меня нет причины забирать то, что было подарено. Кроме того, в твоих покоях я потерял кое-что еще помимо этого пера. Хочешь вернуть мне его? Тогда верни все, а иначе не стоит возвращать вообще ничего». «Феникс еще что-то потерял в моих покоях?» Мое сердце пропустило удар. «Неужели он намекает на...» «Неужели он про те шестьсот лет духовной силы?» Я крепко сжала золотое перо Феникса и твердо сказала. «Тогда ничего не верну. Я и так только что лишилась пяти тысяч лет духовных сил. Я не могу потерять еще шестьсот. Одна беда за другой». Феникс горько усмехнулся и, промолчав, отвернулся. «Бамбук, растущий в три ряда, два банановых поля, обилие травы. Я и не думала, что задний дворик Дворца Небесных Сфер будет лишь немногим больше моего в водном зеркале. Я перевела дыхание и села на бамбуковый табурет, прислонившись к стене». Передо мной на каменном столе лежала сюанченская бумага, придавленная пресс-папье из горного хрусталя в виде писю. Сноска. Сюанченская бумага. Бумага из рисовой соломы или из бамбука из провинции Аньхой. Считалась лучшим сортом бумаги для каллиграфии и живописи. Писю. Существо из китайской мифологии. Представляет собой крылатого льва. Считалось, что у него особое чутье, и он может учуять запах золота. Поэтому верили, что статуэтка приносит богатство. Благодаря статуэтке ночной ветерок не смог унести листок со стола, только колыхал его края, будто бабочка взмахивала крыльями, силясь улететь. Я освободила бумагу из-под пресс-папье и начала читать. Это был... «Брачный договор». Внизу листка стояли три подписи. Два мощных и внушительных росчерка — «Тай Вэй». Два элегантных и причудливых — «Ло Линь». И последние два — «Жунь Юй». Напоминали плывущие облака и текущую воду. Такие же плавные, летящие, но в то же время раскрывающие сильный характер писавшего. Сноска. «Тай Вэй» один из трех участков звездного неба. Ло-линь, переводится как замерзший затяжной дождь. Это брачный договор, который заключил мой отец с повелителем Вод, произнес рыбешка. Серебристо-белый лунный свет, спускающийся с неба, зацепился о банановый лист и рассеялся неясными тенями по лицу повелителя ночи. В этом тусклом свете Его лицо казалось мягче и нежнее. Он был подписан более четырех тысяч лет назад, в ночь перед свадьбой твоего отца. «Дева Цзиньми, прошу вас, поставьте свою подпись». Я прикусила кончик кисти из зайчьей шерсти и задумалась, а затем старательно и аккуратно вписала свое имя. Пока я писала, рыбёшка не сводил взгляда с маленькой печки из красной глины, на которой стоял чайничек с зеленым чаем. Сноска. Печка из красной глины. Специальная маленькая печка для кипячения чая. Я не знала, о чем он размышлял, пока смотрел на грациозные облачка пера. Его одеяние из тончайшего белого шелка напоминало лунное сияние. Такое белое и чистенькое, что у меня руки так и чесались испачкать его чем-нибудь. Я окунула кисть в тушь и, пользуясь тем, что рыбёшка глубоко погрузился в свои мысли, нарисовала цветок на белоснежном шелковом рукаве его одеяния. Когда он очнулся, дело уже было сделано. Я тут же часто-часто заморгала, Но рыбешка, увидев мое творение, не рассердился, а улыбнулся. Он налил мне чая и тепло сказал: У тебя получился такой яркий необычный цветок. У меня много однообразной одежды. Попрошу тебя ее тоже разукрасить. Какой же все-таки рыбешка хороший! Отлично, разукрашу. Я сжала кисть и несколько раз кивнула. После того, как ночью мы покинули облачный дворец Звети Небес, рыбёшка пригласил меня погостить в его дворце небесных сфер. Он сказал, что Палеантес, который я ему подарила, пророс, и у него появились бутоны. Возможно, сегодня ночью он как раз расцветет. Отец не возразил, так что я с радостью отправилась с рыбёшкой. Дворец небесных сфер очень отличался от дворца ветвей платана. Белоснежные стены, черная черепица — все скромное и неброское. Кроме привратника и стада безмолвных белоснежных, словно цветы сливы зверей сновидений, здесь больше никого не было. Так что ночью тут царили тишина и покой. Маленький зверёк, которому было не больше месяца отроду, устроился у ног рыбёшки и пристально смотрел на меня огромными глазами. Я тут же сотворила капустный лист и, нагнувшись, приманила его к себе. «Иди сюда, малыш, попробуй». «Полезные привычки нужно воспитывать с детства. Нельзя же все время есть одни сновидения». Но этот маленький олененок не оценил мою доброту и пренебрежительно отвернулся. Рыбёшка улыбнулся и потрепал его за ушком. Зверек снова повернулся ко мне. Медленно он сделал пару шагов и, осмелев, ухватил капустный листок, проглотив его целиком. Я погладила его по голове и похвалила. «Умничка! Такой послушный и смышлёный!» «У меня нет великих артефактов, которые я бы мог тебе подарить, но могу отдать тебе этого зверя сновидений, если он тебе приглянулся. Пусть сопровождает тебя везде. Через два месяца подрастет и окрепнет, тогда на нем можно будет ездить. Надеюсь, ты не отвергнешь мой скромный подарок». Я радостно воскликнула. «Спасибо! Огромное спасибо! Передвигаться на олени гораздо быстрее, чем на облаке, и с него намного труднее упасть. Зверек улегся на полу моих ног, вытянулся, а потом рыгнул. Я снова погладила его по загривку. Когда по времени прошло полчашки чая, я прошла вглубь сада, где рос палеантас. Присев рядом с ним, я вздохнула. от цветка уже появились бутоны. Но вот уже глубокая ночь, а он все еще не распустился. Стыдливо прятался, будто музыкант за пипой. Ну никакого уважения. Сноска. Пипа. Музыкальный инструмент, похожий на лютню. Позади послышались тихие шаги. Рыбешка присел рядом со мной и внимательно смотрел на цветок. По моим подсчетам времени прошло уже достаточно, чашка чая, не меньше. Я уже хотела было встать и вернуться к чаепитию, когда услышала тихие слова рыбёшки. Я всегда был одинок. На протяжении всей моей жизни лишь ночь — моя неизменная спутница. Я не унаследую трон, у меня почти нет родственников и друзей. «Все, что у меня есть, — лишь несколько зверьков да убогое жилище. Если ты станешь моей женой, то можешь разочароваться во мне и пожалеешь о сделанном выборе. Дева Цзиньми, возможно, однажды ты покинешь меня». Я обернулась. Рыбешка по-прежнему смотрел на Полиантес. Он так внимательно вглядывался в цветок, словно и не говорил мне ничего. Я заметила, что рыбешка судорожно сжимал край рукава с нарисованным цветочком, и его пальцы уже немного перепачкались тушью. Он говорил очень серьезно, так что я невольно задумалась над его словами. Говорят все женщины должны выйти замуж по достижению определенного возраста. Если так, то лучше выйти за хорошо знакомого мне рыбёшку, чем за кого попало. Кроме того, у Повелителя Ночи довольно высокий уровень духовных сил. Думаю, после парной культивации с ним моя собственная духовная сила значительно повысится. Разве материальная может быть важнее духовной силы? Поэтому я твердо произнесла. «Я тебя не покину». Рыбёшка разжал пальцы, и шелковый рукав с нарисованным цветком почти коснулся земли. Он обернулся и посмотрел на меня. Его глаза сияли, словно река, в которой отразились мириады звезд. Я присела рядом с ним. «Когда займемся парной культивацией?» Рыбешка будто окаменел, а через мгновение на его щеках появился слабый румянец. Подул легкий ночной ветерок, и внезапно я ощутила сильный аромат. Я огляделась и увидела — в ярком лунном свете наконец-то расцвел полиантес. Светло-фиолетовые махровые лепесточки наслаивались друг на друга, подсвеченные нежным светом луны. — Зацвел! Наконец-то! — восторженно воскликнула я. Я почувствовала, как теплое дыхание мягко коснулось моей шеи. Могу ли я с сегодняшнего дня называть тебя мер Сноска, в китайском языке, уменьшительно ласкательный суффикс Р добавляли к имени только близкие. Конечно, отмахнулась я, поглощенная своими мыслями. Когда я обернулась, рыбешка с нежностью улыбнулся мне. Румянец сошел с его лица. Слышал, что этот цветок означает удушающе опасную любовь. Он поистине прекрасен. Вот только даже ему не сравнится с красотой Инеевого цветка, озарённого лунным светом. Я замотала головой, но иния нигде не увидела. Ночью я вернулась к своему отцу, повелителю Вод. Я осталась в его дворце мёрзлой реки и крепко спала оставшуюся ночь. Проснулась, когда солнце уже было высоко. Причесавшись, я подколола волосы потускневшим пером и внезапно вспомнила слова Феникса — «Кажется, вчера он велел мне явиться к озеру опадающей катальпы в час дракона». Сердце невольно пропустило удар. «Я опоздала. Уже был час змеи. Вот беда!» Я смутилась, но сразу же побежала во дворец ветвей платана. Маленький зверь сновидений, которого мне подарил рыбешка, оказался довольно смышленым. Он следовал за мной по пятам до самого дворца феникса. Я уже почти прибежала к озеру опадающей катальпы, когда услышала чей-то легкий и воздушный, словно ивовый пух, голос. «Что еще за дзиньми?» «А?» Я подумала, что кто-то меня ищет, поэтому я пошла на голос. Но тут я услышала еще кого-то. «А есть какие-то другие дзиньми?» Разве речь не про ту служанку, что почти сто лет прислуживала второму принцу во дворце ветвей Платана? «Ах, да! Тот дух невиданной красоты!» Видела ее однажды. Действительно, грешный облик. «О, Митабха! Какое счастье, что она заключила брачный договор с первым принцем! Иначе неизвестно, сколько еще мужчин пострадало бы из-за ее внешности». Я слышала, что слуга из зала очищения от скверны говорил, будто второй принц едва не помешался на ней. Снаружи я оставалась невозмутимой, но внутри меня росло возмущение. Я никого не убивала, никому не мешала. Почему же из-за меня могут пострадать мужчины? «Кстати, о втором принце». Вчера я случайно услышала, что он отдал этой дзиньми золотое перо феникса. Другая девушка глубоко вздохнула. — Не может быть! Это ужасно плохо! Золотое перо феникса — величайший артефакт рода фениксов, священный предмет для защиты. Отец небесной императрицы, господин И.Д., получил его от истинного владыки Иса погибшего на войне с демонами, ритуальный жертвенный предмет для обряда погребения. Небесная императрица носила его при себе, а потом подарила небесному императору в знак высочайшего почтения, а тот, в свою очередь, передал золотое перо второму принцу. Как мог он? Сноска. И. Д. Переводится как «истинная добродетель». Истинный владыка Са, Даоский священник времен династии Сун, помогал бедным и страждущим. Кто-то кашлянул, и две сплетницы резко замолчали, а потом почтительно произнесли «Приветствуем вас, ваше высочество». Я сразу узнала Феникса. Сплетницы ушли, а я стояла посреди ивовой рощи в нерешительности. Судя по всему, Феникс снова пребывал в плохом настроении. Я подумала, что лучше будет вернуться, но только я собралась было уходить, как Феникс внезапно появился передо мной, сильно напугав. В итоге я попятилась и случайно обломила ветвь плакучей ивы. Я тут же попыталась скормить эту несчастную ветку зверьку сновидений, притворяясь, что просто кормила его, а не подслушивала. Вот умничка, такой послушный.